Глава 4. Год четырёх императоров и Флавии. Человек человеку волк. Римская поговорка. Династия Юлия Флавдиев кончилась не потому, что вымерла. Через браки с Юлиями и Клавдиями породнились Клавдии Марцеллы, Вепсании, часть Помпеев, Кассиев, Корнелиев, Эмилии Флипидов и Валерия в Миссал. Династия пересеклась потому, что у римлян не было традиций монархии, а вот армия уже поняла, что может свергать и сажать на престол императоров. Первым из таких посаженных стал сервий Сульпиций Гальба. Третий год до Рождества Христова, 69-й год по Рождеству Христову. Он происходил из славного и древнего патрицианского рода. Еще после убийства Каллигулы ему многие советовали захватить власть. Он отказался, и тем и снискал великое расположение Клавдия, был принят в круг его друзей и достиг великого почёта. В июне 68 -го года пришло известие, что Нерон покончил с собой, а Сенат провозгласил Гальбу императором. Тогда Гальба сложил звание легата, принял имя Цезаря и направился в Рим. Как император, Гальба сразу же не оправдал желаний и Сената, и армии. Сенат от его имени угнетали волна отпущенники Гальбы, а солдатам он не заплатил обещанных денег. Когда принцеп суда несли, что солдаты недовольны и озлоблены его скупостью, он отвечал, что привык набирать, а не покупать воинов. Этим он восстановил против себя легионы во всех провинциях. В январе 69 года легионы Верхней Германии провозгласили своим императором Вителлия. Когда Гальба узнал о перевороте, он объявил соратникам, что нельзя более медлить с назначением преемника. Действительно, пожилой Гальба передвигался только на носилках. Все ждали, что преемником сделается Марк Отон. Из каких соображений Гальба провозгласил некого молодого человека Пизона, неизвестно. Марк Сальвий Отон, 32-69 годы. происходил из небогатого, не знатного рода, из Etrusского города Фирентины, современный Фиренто. Предки будущего императора были большей частью люди незначительные, и только отец его, Луций Атон, консул 34 года, возвысился и сделался знатным человеком благодаря особой милости Клавдия. Сам Атон прославился тем, что 10 лет очень хорошо управлял провинцией Лузитания. Галба отон признал сразу и отдал ему всё, даже серебряную и золотую посуду. Когда Галба усыновил не его, а он был потрясён. Все недовольные Галбай тут же кинулись к нему, говоря, что Галба отплатил ему за услуги чёрной неблагодарностью. Атон же подготовил заговор, опираясь на преторианцев. Узнав о заговоре, Галба велел отнести себя на носилках на форум. Толпа приветствовала его криками, но как только конница Атона ворвалась на площадь, народ кинулся бежать. Побежали и насильщики. Гальба вывалился на землю. Убейте меня, если это нужно для государства, произнёс Гальба. Его изрубили буквально на куски, а голову отнесли Атону. Тот отдал голову солдатам, и её долго носили на палке по лагерю. Сенат тоже готов был отдать власть врагу Гальбы. Сенаторы встретили Отона овациями и провозгласили принцепсом, трибуном и августом. Новая гражданская война. Часть провинций поддержала Отона: весь Восток, Африка и Лирия, и Греция. Вителлия поддержала Запад: Германия, Галлия, Британия, Испания. Но у Атона были в основном итальянские легионы. 7 легионов с востока и ещё 4 из Иллирия просто не успели подойти. А вот Вителлий имел под рукой боевые легионы, спаянные дисциплиной, закалённые жизнью на границе. В Северной Италии полководцы Атона победили в трёх первых сражениях, но генеральное сражение при Битриаке, недалеко от современной Кรีмоны, 14 апреля 69 года Атон проиграл и вскоре покончил с собой. Аул Вителий, 15 69 годы, происходил из древнего всаднического рода. Дед его управлял имениями Октавиана Августа. Вителий победил не потому, что был личносно значителен. Он имел лучшую армию, очередной раз доказав, власть принадлежит более сильному. Своим идеалом Вителли провозгласил Нерона, повсеместно славословил его. Он устраивал сказочно роскошные пиры для сената, и за считанные месяцы своего правления изтратил на них порядка 900 миллионов сестерциев. Даже на фоне жёсткой эпохи и государственного террора Вителли вызывал возмущение своей жестокостью. Похоже, он был уверен в своей безнаказанности. Убиты были все, кто когда-либо получал с Вителия деньги, многие его сверстники и однокашники просто потому, что знали его рядовым гражданином. Бывали случаи убийства людей, которые попались ему на глаза не вовремя. Одного гражданина Вителий велел казнить в ответ на его приветствие. Вообще непонятно почему. Основные части своей армии Вителий, помня судьбу Атона, держал в Риме. Оголённую границу империи лимес легко пересекали варвары. Популярность императора падала. Дунайская армия и войска Валерия оставались верны Отону. Вителлий там был особенно непопулярен. Армия же на востоке имела своего кандидата в императоры Веспасиана Флавия. Тит Флавий Веспасиан, 97-99 годы по Рождеству Христову, происходил из Сабина. из средних италийских слоёв. Его дед, Тит Флавий Петрон, служил центурионом у Помпея. Отец, Тит Флавий Сабин, стал сборщиком налогов в Азии. Дед и дядя Веспасиана по материнской линии были преторами. Свой когномен Веспасиан он получил от своей матери, Веспасии Полы. Демонстративно простонародный, в правлении Нерона Веспасиан навлёк на себя опасную немилость. Он игнорировал выступления императора, а однажды даже заснул во время его пения. В войсках Веспасиан был исключительно популярен. Иудейская война требовала сосредоточить на востоке 7 легионов. Эти легионы и провозгласили Веспасиана императором 1 июля 69 года. Если верить легенде, когда легионеры отдали Веспасиану императорские почести, он заулыбался. Что, голова на пекло, свихнулись, ребята. Но Веспасиана провозгласили императором и восточные, и дунайские легионы. Утвердив свою власть на востоке, Веспасиан двинулся на запад. Вителлий сразу стал терпеть поражения. Веспасиан вел лучше подготовленных людей, да к тому же за Вителия воевать не хотели. Как только Веспасиан вступил в Рим, как солдаты восстали и схватили Вителия, его брата и сына. Их вели по улицам на форум. Чтобы Вителий видел, как сбрасывают его статуи, ему задирали голову остриями копий и мечей. В поднятое лицо летели плевки. «Ведь я был вашим императором». стонал Вителий. Его забили до смерти вместе с братом и сыном.